При купании у сидящего ребенка сначала протирается губкой или махровой варежкой лицо без мыла. Затем с помощью детского мыла моется голова. Чтобы мыло не попадало в глаза, нужно смывать его, наклонив голову назад. Потом намыленной губкой или варежкой моются конечности и туловище. В заключение ребенок окатывается чистой водой из кувшина. Последнее очень нравится детям, окатывание хорошо еще и тем, что отвлекая ребенка, позволяет ему без сожаления расстаться с уютным теплом ванны. После ванны тельце можно уже не только промокать, но и растирать мягким полотенцем. Волосы можно расчесывать мягкой индивидуальной детской щеткой или частым гребнем. Купание обычно завершает дневное бодрствование и служит переходным этапом к ночному отдыху. Ребенок на десятом месяце устойчиво и много сидит. В связи с этим следует обращать внимание на то, чтобы он сидел правильно. Правильное сидение формирует осанку. Сидеть правильно значит находиться в позе, когда спина, бедра и голени – Располагается по отношению друг к другу под прямым углом, стопы опираются на пол. Малыш нуждается в особой, соответствующей возрасту и росту мебели – стульчики с прямой спинкой и столе. Высота детского стола считается нормальной, если сидящий за ним ребенок может положить предплечье на стол, не приподнимая их. Если предплечье подняты, стол высок. Если локти не достают стол и малыш сгибается, стол низок, родителям приходится потрудиться, чтобы подогнать купленную мебель под изменяющиеся размеры растущего ребенка. При правильном сидении за столом коленки малыша находятся под столом, а расстояние между краем стола и спинкой стула позволяет ему повернуться в бок. Когда ребенок сидит за столом, он всегда чем-нибудь занят, перекладывает игрушки, рассматривает картинки, играет с кольцами пирамиды. Обычно эти занятия повзрослевшего малыша очень нравятся родителям, и они позволяют ему засиживаться подолгу. Это неправильно, так как основа правильного гармоничного развития ребенка – движение. Гимнастические занятия удобнее проводить во второй период бодрствования, приблизительно через час после кормления. Поскольку ребенку уже не делается общий массаж, он должен заниматься гимнастикой в легкой одежде, не стесняющей движений. Желательно во время занятий широко использовать предметы – кольца, палочки, мячик. Малыша уже не берут за руки, а только за кольца, которые они держит руками. Это способствует укреплению мышц кистей и предплечий. Палочка используется в основном для упражнений с ногами. Ребенок отталкивает палочку согнутыми ногами, старается достать ее ногами, лежа на спине, либо наклоняется, чтобы поднять. Малыш еще не может поднять мяч, но с удовольствием его кидает. И такие упражнения, отталкивание предмета, следует включать в каждое занятие. В целом гимнастический комплекс до конца года выглядит следующим образом. Сгибание и разгибание рук за кольца в положении сидя, пилка дров. Сгибание и разгибание ног вместе и попеременно – отталкивание палочки с согнутыми ногами, круговые движения руками с кольцами в положении лежа и вращательные движения рук в положении сидя, присаживание с помощью А, в последующем по команде, повороты туловища вправо и влево в положении сидя. Добавляются и новые упражнения: приседания с опорой на кольца, которые держит взрослые, а в последующем по команде ходьба на четвереньках, приподнимание туловища из положения лежа на животе за кисти рук, в последующем с использованием колец, за которые держится малыш, наклоны и выпрямление туловища из положения стоя, при этом ребенок стоит спиной к матери.